Апрель восьмой. Нет других мерок для определения силы духа, кроме огня обузданного воли. Воли есть сила, могущая управлять огнями. Огни у всех, но одними владеют, другие нет. Тот, кто владеет своими, может чужими владеть, то есть влиять на людей. Сильная аура, естественно и законно, влияет на слабую — и, если она недобрая, горе слабейшему. Но по образу Высшему созданы все, и из глубины Духа каждый может вызвать огненную мощь и противопоставить ее любой силе и осознанием силы своей стать неуязвимым. Именно возрасти Духом на все идущее против может всегда человек, если захочет достаточно сильно. Осознание неисчерпаемости силы своей уже будет залогом победы. Сильный дух не останавливается ни перед какими препятствиями, которые преодолеваются прежде всего в духе внутри себя самого. Если считать и думать и полагать, что какое-то препятствие непреодолимо, и внутри себя сознанию своем его мысленно не преодолеть, то ничего ждать победы вовне, но в себе самом Внутри себя, в сознании своем, мысленно, в духе, преодолевшей препятствия, лежащие вовне, преодолевает его и внешне. Потому не следует никогда останавливаться и отступать ни перед какими трудностями и препятствиями, ибо нет ничего, чтобы не могла преодолеть огненная психическая энергия. Дана духу человека власть над всякую плотью, власть, осуществляемая силой огня. Дано человеку право дерзать. Дерзание огненное ручательством будет победы и всех достижений.